Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 18 марта, четверг, 6.06. Сантьяго не стал изменять традиционному способу ведения совещаний между лидерами Великих домов, а потому, дождавшись, когда на видеоэкранах появится изображение королевы Всеславы и Великого магистра, вежливо поздоровался с собеседниками и поудобнее устроился в кресле. Господа, в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы так быстро откликнулись на мою просьбу о встрече. Информация, которая стала известна темному дому, необычайно важна. Тогда почему мы не видим князя? Угрюмо поинтересовался Дегир. Повелитель занят размышлениями, коротко ответил комиссар. А рыцарь неодобрительно кашлянул. Франц. Легко махнула рукой всеслава. «Зачем вы делаете вид, что удивлены? Все как обычно». Князь выработал стратегии и удалился, свалив техническое исполнение на Сантьягу. «Во всяком случае, никто не скажет, что князь беззаботно относится к интересам великого дома Нафи, улыбнулся комиссар. Королева поджала губы. «А какой информацию ты хотел нам сообщить?» «А важный? Сантьяго посерьезнел. Около часа назад в цитадель был доставлен артефакт. Предположительно, его передал странник. Комиссар извлек из кармана крупный сапфир. Анализ показал, что артефакт произведен флямами. Камень излучает энергию звездного дерева. «Флямы?» – переспросил великий магистр. «Семья из внешних миров» — пояснила Всеслава, не сводя глаз с артефакта. — Сантьяго, ты скрывал его? — Расследование ведет Зеленый дом, — напомнил комиссар. — У меня не было оснований нарушать наше соглашение. — Удивительная честность, — проворчал Дегир, подозрительно глядя на Сантьягу. Откуда у вас артефакт? В цитадель его доставил курьер. «Вы его допросили?» Обычный чел из круглосуточной службы доставки пожал плечами Нав. Заказ был оформлен анонимно, расплатились наличными. Коробочку с камнем курьер забрал из камеры хранения. «Ловко!» – одобрил великий магистр. «Вы не боитесь, что коробочку прислала Пандора?» «Сомневаюсь, что странник вернулся на землю, чтобы устроить мелкий террористический акт», – покачал головой Сантьяго. «Кстати, Ваше Величество, девушки сумели опознать гостя?» «По нашим предположениям, на Пятницкую приходил Фома Калека. После паузы ответила Всеслава. Но почему он передал сообщение именно вам?» «Возможно, потому», – предельно вежливо отозвался комиссар что встретил на Пятницкой ваших воинов, а не Гарок. Дегир хмыкнул. И тем не менее кажется странным, что он обратился к вам, а не в орден. Ваше Величество, вздохнул комиссар, если вы не верите в искренность моих слов и подозреваете провокацию, я могу немедленно отправить камень в зеленый дом. Исследуйте и вскрывайте его сами. Мы с великим магистром подождем. Не вижу препятствий, кивнул Дегир. Королева нахмурилась, затем величественно изогнула бровь и важно произнесла. Великий дом Люч доверяет вашим словам, комиссар. Предлагаю немедленно изучить послание странника. По всей видимости, Всеславе не очень хотелось скрывать загадочный артефакт в дворце. Сантьяго чуть склонил голову. Ловко переломил сапфир на две части и положил половинки на стол. Его собеседники жадно следили за происходящим. Над половинками сапфира появилось нежное желтое сияние. «Как ты узнал, каким образом активизировать артефакт?» «Догадался», – пожал плечами Наф. Сияние усилилось, осколки камня подползли друг к другу, словно притянутые магнитом. Вновь соединились и принялись расти, пока не образовали кукольную фигурку высотой 6 дюймов, черты лица которой карикатурно напоминали Фаму. Фигурка расправила зеленый халат, степенно поправила пояс, огляделась и, независимо выставив вперед ногу, поинтересовалась. Все собрались. «Вас слушают представители всех великих домов», – подтвердил Сантьяго. «Тогда слушайте внимательно» порекомендовала кукла. Потому что второго шанса у вас не будет. Артефакт одноразовый. Посланец вытащил из кармашка малюсенькие песочные часы и перевернул колбу. Я говорю от имени кафедра. Мы готовы забыть те недоразумения, которые случились сто лет назад. В той истории все показали себя не с лучшей стороны. Мы считаем Землю своим домом и хотим безбоязненно возвращаться сюда в любое время. Мы понимаем, что великие дома крайне заинтересованы в разработках кафедры и готовы к разумному диалогу. Мы хотим мира. Единственное условие, которое мы выдвигаем – наказание для убийцы Аристарха Пугача. Тот, кто нанес смертельный удар, должен быть передан в наши руки. Его судьбу решит кафедра. Без выполнения этого условия мы отказываемся от любых переговоров. Если вы согласны, то в полдень воскресенья убийца должен быть доставлен в Казанский Кремль. Фигурка отвесила карикатурный поклон и рассыпалась в пыль. Это неслыхано! Королева выразила свое возмущение еще до того, как над прахом куклы погасло желтое сияние. Они хотят мстить. Медленно произнес Франц де Гир. Это в традициях челов. «Убийца Аристарха жива?» Быстро спросил Сантьяго. «Это не важно», — отрезала королева. «Зеленый дом никогда не выдаст своего воина». «На кону стоит технология большой дороги, Ваше Величество». «На кону стоят наши принципы, Сантьяго. Или в темном дворе относятся к своим подданным иначе?» Темный двор нечасто позволяет загнать себя в угол. Вопрос о выдаче убийцы Пугача не обсуждается. Единым тоном оборвала комиссар Всеслава. Точка. «Как вам будет угодно», – Сантьяго склонил голову. «Будем выпутываться». «Надо поймать этого наглеца», – скула королевы свело от бешенства. «Да, Ваше Величество», – скромно согласился Нав. «Непременно». «Вы пошлете на поимку тех же героев, что были на Пятницкой?» Всеслава побледнела. «Послание кафедры не показалось вам несколько странным?» Франц, с интересом прислушивавшийся к зарождающемуся скандалу, решил вмешаться и вернуть дискуссию в рабочее русло. «Что вы имеете в виду, магистр?» Сантьяго охотно поддержал почин чудо. «Почему Казанский Кремль?» «Подальше от тайного города», – проворчала королева. «А почему нам дают столько времени на раздумье? Неужели странники считают, что за несколько дней мы сумеем убедить зеленый дом поступиться принципами?» Человек склонны к предательству», – поведала Всеслава. «И обо всех судят по себе. Насколько я знаю эту семейку, они бы согласились с подобными условиями, оправдываясь тем, что цель гораздо важнее жизни одного соплеменника. «Возможно, вы правы», – задумчиво протянул Дегир. «Но мне кажется, что странники неплохо ориентируются в делах тайного города и прекрасно понимают, что великий дом, неважно какой, никогда не выдаст своего воина». «Кажется, я понимаю, что вы имеете в виду», – улыбнулся Сантьяго. Фоме нужно время. Он рассчитывает закончить свои дела до воскресенья и уйти во внешние миры. Комиссар перевел взгляд на Всеславу. Кафедра не собирается договариваться. Наглое условие с длительным сроком исполнения понадобилось странникам только для того, чтобы мы им не мешали. Не мешали в чем? «А вот этот вопрос очень важен», – подал голос Франц. «Мы должны понять, зачем Фома вернулся на землю. Если поймем, сможем взять калеку. Или сможем опередить его и продиктовать свои условия», – подхватил Нав. «Если не поймем, упустим», – закончил великий магистр. «А времени у нас мало». Ну что им может быть нужно?» – сплеснула руками Всеслава. «Источник?» «Вы все-таки думаете, что он не погиб?» Королева опомнилась. «Я излагаю гипотезы». «Возможно, источник», — Франц погладил бородку. «Но вряд ли мы найдем малый трон Посейдона за пару дней». «Я думаю, нам нужно объединить усилия», — громко предложил Сантьяго. «По-настоящему, так как мы обычно делаем самые сложные кризисы». Давайте обменяемся всей информацией по кафедре. Абсолютно всей. Темный двор готов открыть все, что у нас есть, включая самые секретные отчеты. Пусть наши аналитики получат максимум данных и попробуют свести их воедино. Возможно, мы сумеем понять, зачем Фома вернулся на Землю. Королева и Великий Магистр переглянулись. Каждый великий дом владел собственным архивом, посвященным кафедре, и был уверен, что именно его информация самая правдивая и полная. Знаниями в тайном городе делились нечасто. И лидеры чуди, и люди оказались не готовы к предложению комиссара. «Думаю, это нужный ход», – выдавил наконец Дегир. «Я не против». «Зеленый дом согласен», – кивнула Всеслава. «Необходимое распоряжение я отдам немедленно». Кофейня «Кафе Бин», Москва, улица Кузнецкий мост, 18 марта, четверг, 11.11. .11. Восхитительный кофе в купе с прелестным десертом помогли Ларисе несколько развеять дурное настроение, в котором она пребывала после выходки Нура и Джин. Расставшись с Карликом, в тайный город они отправились разными порталами и, оказавшись в Москве, Девушка немедленно направилась в любимую маленькую кофейню на Кузнецком мосту, заняла столик в углу и сполна насладилась легким завтраком. Досадные воспоминания о ночных забавах растаяли, но девушка все равно оставалась мрачной. Нур. Договор с божественным лордом Тать. «Правильно ли я поступила, заключив его?» Лариса отдавала себе отчет в том, что ее магическое мастерство, выдающиеся способности и колоссальные возможности черной книги – это лишь одна сторона медали. База, делающая ее серьезным авторитетным игроком в Тайном Городе, но только игроком, одним из многих. Великие дома выставят опытнейших противников, вполне сравнимы с хранителем по магическим способностям но многократно превосходящим ее мастерстве интрига и обмана, поднаторевших в тысячелетних распрях. В хитросплетениях многоплановых комбинаций высшие иерархи тайного города чувствовали себя как рыба в воде. Девушка прекрасно понимала, что уступает им, как минимум, в опыте. Каким обязательствам и договоренностям можно доверять? Как определить слово, данное только для того, чтобы его нарушить? Кто подскажет скрытые, глубоко спрятанные мотивы, которые на самом деле определяют поведение соперника? Кто подаст сигнал, что пора предать временного друга? В самом факте предательства Лариса не видела ничего дурного. В реальной жизни важны лишь интересы, все остальное хорошо для романтических баллад. Но как выбрать время, чтобы вовремя спрыгнуть с несущегося в пропасть поезда? не подставить под удар собственную спину. Нужны союзники. Очень нужны. Очень нужны надежные союзники, на которых можно положиться хотя бы до завершения текущей интриги. Если уж Нур, божественный лорд Тать, философия семьи которого напрочь отрицает какие-либо союзы, ищет поддержку, то и ей не следует полагаться только на себя. Лариса знаком попросила официантку принести еще одну чашечку кофе и потерла переносицу. Нур, насколько можно ему доверять? С одной стороны, кажется, что его планы совпадают с целями Ларисы, и в текущем кризисе Карлик будет надежен. Но так ли это? Есть ли у него дополнительные задачи, скрытые помыслы? В какой момент ей следует ждать удара? и ждать ли вообще? нужна помощь, нужна информация и поддержка, но кто может ее дать? не люди отпадают сразу. любой из них с радостью сдаст хранителя черной книги своим сюзеренам. Челы в тайном городе с уважением относились к забытой пустыне, но монахи никогда не вмешивались во внутренние интриги великих домов. К хранителям они исторически относились с пониманием. Ну, ясно давали понять, что окажут помощь лишь в крайнем случае. На кону технология большой дороги и последний человский источник. Крайний случай? Для мага крайней не бывает. Для забытой пустыни небольшой эпизод, не способный привести к глобальным последствиям. Или не так? Девушка снова потерла переносицу. «Думай, Лариса, думай. Время дорого». Ладно, ладно, оставим пока монахов в покое. Есть ли еще чело способное оказать помощь? Есть, конечно, куда ж без них. Ларисе уже приходилось сталкиваться с командой, без страха подключавшейся к самым сложным кризисам тайного города, наемники Кортеса. Они пользовались уважением у всех великих домов и славились тем, что благополучно завершали все заключенные контракты. Это плюс. Но наемники наверняка потребуют высокую плату. Если бы речь шла о деньгах, то Лариса даже не задумалась бы об этом. Но девушка понимала, что столь опасное задание Кортес наверняка оценит не в сумме наличными, захочет что-нибудь другое, чем можно будет компенсировать возможные неудовольствия не людей. Или все-таки наличные. Лариса качнула головой. Ладно. А вопрос оплаты пока будем считать минусом. Что еще? Доскональное знание реалий тайного города. Лучших экспертов по интригам не не найти. Это плюс. Очень большой плюс. И тесная связь с темным двором. Настолько тесная, что Сантьяго, не скрываясь, называет ребят корте со своими друзьями. Это минус. Очень большой минус. Пойдут ли наемники против всемогущего комиссара? Два минуса, два плюса. Рисковать или нет? Лариса допила кофе. Но есть еще один дополнительный плюс. Был в команде Кортеса человек, с которым можно провести предварительные переговоры, обрисовать обстановку и получить честный ответ. Помогут наемники? Или к Кортесу лучше не соваться? Был человек, которому можно доверять. Артем. Девушка задумчиво повертела в руке телефон. Позвонить? Нет, линию могут прослушивать. Надо ехать. Острова Анжу, Восточно-Сибирское море. 18 марта, четверг, 17.12. Время местное. Забавно. Очень забавно. Улыбнулась Джин и азартно потерла руки. Молодец, белобрысая. Хорошо подготовилась. Очередной эксперимент негритянки закончился так же, как предыдущие. Девушка прошла через все комнаты, старательно зафиксировала их взаимное расположение, но уже следующий поход показал, что ее записи не верны. Последовательность комнат изменилась, и составить достоверный план внутренних помещений логового Ларисы не удалось. Незыблемыми остались только три комнаты – гостиная, их с нуром спальня и столовая. Все остальные тасовались опытной Шулерской рукой. Если бы Джин захотел оказаться в библиотеке, ей бы пришлось либо пройти по очереди все 20 помещений, надеясь, что нужная комната окажется не последней, либо обратиться за помощью к Дикси. Дворецкий мог без проблем проводить ее куда угодно. Таким образом, единственное, что удалось Джин, это оценить роскошь внутреннего убранства полярного дома изысканная, сделанная на заказ мебель, шелк и старинные гобелены, хрустали из золото, ковры и статуи, здесь было несколько гостиных, салонов, спален, библиотека и тренажерный зал, баня и бассейн с теплой морской водой и мощное заклинание, которое лишало гостей всякой ориентации. А негритянке кровь из носу был, нужен точный план помещений. Джин уселась в кресло напротив камина, вытащила из пачки тонюсенькую сигарету и задумалась, что делать. Нур не обманул Ларису. Он действительно отыскал Джин в трущобах нового Орлеана, где одинокая девушка отчаянно пыталась избежать невеселой участи нищей чернокожей сироты. Если бы не лорд... Джин, скорее всего, отправилась бы на панель. Карлик встретился с девушкой у известной Мамбы, которой Джин удалось устроиться в услужение. Нур сразу же понял, что презираемая всеми девочка, а магические способности Джин ничтожны, таит в себе гораздо больший потенциал, чем ее старая хозяйка, высокомерная, но весьма посредственная ведьма. Простой перестановкой мебели в доме Мамбы Девушка умудрялась усиливать способности хозяйки и снимать ее вечные головные боли. Старуха в такую ерунду не верила, а потому легко согласилась продать джин лорду, который объяснил девушке, на что она действительно способна. Усилия Нур не жалел. Все материалы по магии мира, которые сохранились в его личной библиотеке, были предоставлены в распоряжении девушки. Любая помощь, любая информация, напряженные тренировки. И через несколько лет Джин превратилась в отличного геоманта. Не гениального, но все же весьма и весьма хорошего уровня. «Так, Лариса», – пробормотала Джин, затягиваясь сигаретой. «Гостям ты не доверяешь. Предусмотрительно, конечно. Но это не должно мне помешать». Заклятие лабиринт относилось к сложным арканам, считалось весьма надежным, но при этом не требовало большого количества энергии. Оно накладывалось на территорию, но содержало специальное уточнение, позволяющее некоторым избранным не замещать его. К избранным относился Дикси. Что есть Дикси? Голем. Поскольку снимать заклятие нельзя, а обойти аркан с помощью магии мира без плана внутренних помещений невозможно, надо его просто обмануть. «Я голем по имени Дикси», – пробормотала девушка. «Я в это верю?» «Верю». Осталось убедить в своей правоте проклятый аркан. Джин усмехнулась, бросила недокуренную сигарету в камин. Забралась в кресло с ногами и закрыла глаза, тщательно прислушиваясь к окружающему ее миру. Что надо в нем изменить, чтобы проклятый лабиринт принял ее за голема по имени Дикси?